В его голове болезненный чат, соображение еще дремлет. Но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался. Соображение разом загорается в голове его.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 Чтоб я сам вывел это самое соображение, и мне его как будто подсказывает. Не подсказал ли он это соображение исследователю? Не навязал ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажут, а старуха, жена Григория, ведь она же слышала, как больной подле нее стонал во всю ночь. Так, слышала.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 Он просыпается в досаде, что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. Часа через два опять стон, опять просыпается и опять засыпает, наконец, еще раз стон и опять через два часа, всего в ночь раза три. утро спящий встает и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и его беспрерывно будил.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 Но позвольте, совесть — это уже раскаяние. Но раскаяние могло и не быть у самоубийцы, а быть лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — две вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непримиримое, а самоубийца, накладывая на себя руки, в тот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели! Поберегитесь судебной ошибки. Чем? Чем неправдоподобно все то, что я вам сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моем изложении, найдите невозможность. Абсурд? Но если есть хоть тень возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположениях, удержитесь от приговора. А тут разве тень только? Клянусь всем священным, я вполне верю в мое, в представленное вам сейчас толкование об убийстве. А главное, главное меня смущает и выводит из себя все та же мысль, что изо всей массы фактов, нагроможденных обвинением на подсудимого, нет ни единого, хоть сколько-нибудь точного и неотразимого, а что гибнет несчастный единственно по совокупности этих фактов. Да, эта совокупность ужасна. Это кровь, это с пальцев текущая кровь, белье в крови, это темная ночь, оглашаемая воплем отца-убивец и кричащий, падающий с проломленной головой, а затем это масса изречений, показаний, жестов, Криков! О, это так влияет! Так может подкупить убеждение! Но ваше ли, господа присяжные заседатели, ваше ли убеждение подкупить может? Вспомните, вам дана необъятная власть взять и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее ее приложение».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 «И искренним до конца! Будем же все искренни!» В этом месте защитника прервал довольно сильный аплодисмент. В самом деле, последние слова свои он произнес с такой искренне прозвучавшей нотой, что все почувствовали, что, может быть, действительно ему есть что сказать, и что то, что он сейчас скажет, есть и самое важное. Но председатель, заслышав аплодисмент, громко пригрозил очистить залу суда, если еще раз повторится подобный случай. Все затихло, и Фетюкович начал каким-то новым, проникновенным голосом, совсем не тем, которым говорил до сих пор.